Основные даты жизни Великого князя Константина Павловича. 1779 год. 27 апреля. 8 мая. Рождение Великого князя Константина Павловича в Царском селе. 5 16 мая. Крещение в церкви Царскосельского дворца. 1780 годы. Екатерина II. обсуждает возможность реализации так называемого греческого проекта. 1782 год. 30 августа. 10 сентября. Екатерина II направляет австрийскому императору Иосифу меморандум о разделе Османской империи и создании буферного государства Дакия во главе с греческим православным императором. 1783 год. 28 марта, 8 апреля. Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Ликвидация Крымского ханства. 1784 год. 13-24 марта. Екатерина II сочиняет инструкцию князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей. с педагогической программой воспитания Александра и Константина. 1787 год. Февраль-июль. Путешествие Екатерины II в Крым. 23 июня. 4 июля. Великие князья Александр и Константин встречают Екатерину II под Москвой, в селе Знаменском, по ее возвращении из Крымского путешествия. 24 августа. 4 сентября. Начало русско-турецкой войны. Екатерина продолжает надеяться на реализацию так называемого греческого проекта. 1788-1790 годы. Русско-шведская война. 1788 год. 10-21 октября. Екатерина отклоняет предложение Потемкина посадить константина на шведский престол 1791 год третье 14 -е мая великой семь речи посполитой принимает новую конституцию призванную содействовать политическому и экономическому развитию страны 5 -го, 16 -го декабря смерть потемкина 29 декабря 1792 года 9 января Заключение русско-турецкого мирного договора в Яссах, подтверждающего условия Кючук-Кайнарджийского мира. 1792 год. 7 18 мая. Русские войска входят в Польшу. 1793 год. 12 23 января. Второй раздел Польши. Россия приобретает территорию юго-западнее Двины, Центральную Белоруссию, часть Волыни и Подолию. 1794 год, март. Восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко. 24 октября. 4 ноября. Захват Праги, предместия Варшавы, русскими войсками под предводительством Суворова. Окончание польского восстания. 1795 год 5-16 мая начало военной службы Великого князя Константина Павловича, назначение полковым командиром Санкт-Петербургского гренадерского полка. 6-17 октября в Петербург прибывает будущая супруга Константина Павловича, юная немецкая принцесса Юлия Генриетта Удрийка саксен зальфельд кобургская крещении Анна Федоровна. 11 сентября 1781 года, 30 июля 1860 года. 13, 24 октября, Третий раздел Польши. Россия отходит западная часть Белоруссии, западная Волынь, Литва и герцогство Курлянское. Речь Посполитая исчезает с политической карты мира. 14-25 ноября Король польский Станислав II Понятовский отрекается от престола. 1796 год 15-26 февраля Венчание великого князя Константина Павловича и Анны Федоровны 6-17 ноября Кончина императрицы Екатерины II. 10 21 ноября. Константин Павлович назначен шефом Измайловского полка. 1797 год. 5 16 апреля. Коронация императора Павла I в Москве. 5 апреля, 27 мая. 16 апреля, 7 мая. Путешествия императора Павла, великих князей Александра и Константина по России. Путешественники посещают Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу, Нарву. Апрель. Император Павел дарует Константину мызу стрельно. 6-10 июля. 17 21 июля Великие князья Александр и Константин сопровождают императора Павла во время пребывания его в Кронштадте. Константин становится генерал-инспектором кавалерии. 1798 год, январь. Константин назначен главным начальником первого кадетского корпуса. Май и июнь. Великие князья Александр и Константин Сопровождают Павла в путешествии по России. Посещают Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Тихвин, Новую Ладогу и Шлистельбург. 1799 год. Март-декабрь. Участие Константина в швейцарском и итальянском походах фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. 28 октября. 8 ноября Павел жалует Константину Павловичу звание цесаревича за храбрость, проявленную во время швейцарского похода Суворова. 1800 год. Зима. Отправлен императором Павлом в ссылку в царское село для учений конногвардейского полка. 14-25 августа. Назначен инспектором кавалерии Санкт-Петербургской и Финляндской дивизий. 1801 год, 11, 12, 23, 24 марта, убийство императора Павла, 12 марта, начало царствования императора Александра I, 24 марта, 5 апреля, Константин назначен генерал-инспектором Брестской, Украинской и Днестровской дивизий, 1801-1803 годы. Работа так называемого Негласного комитета Александра I. 1801 год. Лето. Великая княгиня Анна Федоровна, супруга Константина, покидает Россию навсегда. 24 июня. 6 июля. Константин назначен председателем так называемой Воинской комиссии, которая должна заняться реорганизацией военных сил. 1802 год. Март. В петербургских газетах появляется объявление о таинственной смерти вдовы Араужо. Константин назначен председателем комиссии, которая должна реорганизовать систему военного образования в России. 1803 год. Константин просит у императрицы Марии Федоровны разрешения на брак с Жанеттой Четвертинской. 1804 год. сербский епископ Бачкский Йован Йованович предлагает Александру Павловичу основать независимое сербское государство с Константином Павловичем во главе. 1805 год. 1807 год. Константин Павлович принимает участие в войнах России с Наполеоном. 1805 год. 20 ноября. 2 декабря. Участвует в сражении русских и австрийских войск при Аустерлице. 1806-1812 годы. Русско-турецкая война. 1806 год. Константин Палч знакомится с Жозефиной Фридерикс, которая остается его спутницей до 1820 года. 1807 год. 25 июня, 7 июля. Константин присутствует при подписании Тильзитского мира и получает от Наполеона ленту почетного легиона. 30 августа, 11 сентября, Константин назначен генерал-инспектором кавалерии. 1808 год. Константин входит в состав Комитета для образования воинских уставов. 24 марта, 5 апреля. У Константина Палча и госпожи Фридерикс Рождается сын Павел Константинович Александров. Сентябрь. Константин сопровождает Александра в Эрфурт для переговоров с Наполеоном. 1812 год. 12-14, 24-26. Июня. Французская армия переправляется через Неман. Начало Отечественной войны. Константин командует пятым корпусом Первой Западной армии Барклая де Толли. В августе покидает русскую армию из-за несогласий с главнокомандующим армией. 1813-1814 годы. Константин участвует в заграничном походе русской армии. 1813 год. 14 августа. Участвует в битве под Дрезденом. Награду получает шпагу с надписью За храбрость. 4-7-16-19 октября участвует в Лейпцигской битве народов. Награду получает Орден Святого Георгия второй степени. 1814 год-13-25 марта организовывает блестящую кавалерийскую атаку против французов. Под деревней Фер-Шампенуаз Александр I жалует Константину золотой палаш. 18 30 марта союзные войска входят в Париж. 9-го, 21 июня Константин Палыч прибывает в Петербург, чтобы сообщить о победе над Наполеоном. 1815 год, 21 апреля, 3 мая. Россия, Австрия и Пруссия подписывают трактат об образовании царства Польского. 15 27 ноября. Император Александр подписывает польскую конституцию. 1818 год. 15 27 марта. Открытие Варшавского сейма, на котором Александр произносит крайне либеральную речь. 17 29 апреля. Рождение великого князя Александра Николаевича. 17 апреля 1818 года. 1 марта 1881 года. Император с 18 февраля 1855 года. 1819 год. 22 мая, 3 июня. В царстве поиском вводится цензура, охватывающая все журналы и периодические издания. 13-25 июля Император Александр сообщает великому князю Николаю Павловичу о том, что хочет видеть его своим наследником. 1820 год, 20 марта, 1 апреля. Манифест о разводе Константина Павловича с Великой княгиней Анной Федоровной. 12 24 мая марганатический брак с польской княжной иоанной грузинской 17 сентября 1795 года 17 ноября 1831 года 1 13 сентября первое 13 октября 2 7 в Варшаве, который под влиянием оппозиции отклоняет правительственные проекты. Разгневанный Александр указывает полякам, что они сами замедляют дело восстановления Польши. 1821 год, март. Начало греческого восстания против турецкого владычества. Александр официально сохраняет нейтралитет. 6 18 декабря. Указ императора Александра, запрещающий создание тайных обществ, в том числе и масонских. 1822 год. 14. -е, 26 -е января. Письмо Константина Павловича императору Александру I с отказом от престола. 2. -е, 14 -е февраля. Ответ Александра I Константину Павловичу. 1823 год 16-28 августа Александр I подписывает тайный манифест о передаче престола Великому князю Николаю Павловичу. 17-29 августа Митрополит Филарет помещает запечатанный конверт с манифестом в ковчежец в алтаре Успенского собора в Кремле. 1825 год 19 ноября, 1 декабря. В Таганроге умирает император Александр I. 27 ноября, 9 декабря. О смерти Александра I становится известно в Петербурге. Начинается присяга императору Константину Палчу. 12, 24 декабря. Подписание манифеста о восшествии на престол Николай Палча. Днем восшествия Николая на престол считается 19 ноября 14-26 декабря Повторная присяга армии На этот раз императору Николаю Павловичу Выступление декабристов на Сенатской площади 1826 год. Зима, весна в России циркулируют слухи о том, что простой народ обманули. И истинный император Константин Павлович. 13-25 марта отпевание Александра I в Петропавловской крепости, на которое Константин Павлович не считает возможным приехать. 16-28 июля. Приговор над декабристами приводится в исполнение. Пять мятежников повешены, часть осужденных отправляется в Сибирь 22 августа 3 сентября. Коронация Николая Павловича в Кремле. На коронации присутствует и Константин. 1827 год. 9 21 сентября. Рождение великого князя Константина Николаевича. 9 сентября 1827 года. 13 января 1892 года. Сына императора Николая I – Мифологического преемника Константина Павловича, 1828 год 14 26. апреля 1829 год, 2-14 сентября Война России с Турцией, во время которой в русском обществе начинают вспоминать так называемый греческий проект 24 октября 5 ноября Кончина императрицы Марии Федоровны. 1829 год. 12 24 мая. Коронация императора Николая в Варшаве. 1830 год. 16 28 мая. 16 28 июня. Третий польский сейм, во время которого поляки окончательно убедились Что ни на какие уступки российский император не пойдет, 17-29 ноября Восстание в Варшаве Покушение на Константина Павловича 21 ноября 3 декабря Цесаревич начинает отступление за пределы царства польского к границам России 1831 год 13-25 января Польские Сейм объявляет о лишении Николая I польского престола. 24 января, 6 февраля, образование польского временного правительства. В Польшу вступает русская армия под командованием Дибича. 13, 25 февраля, сражение под Гроховом, в результате которого русские не сумели одержать победу. Возможно из-за вмешательства Константина Палча. 15 27 июня Цесаревич Константин Палч умирает в Витебске от холеры. 27 августа 8 сентября Русская армия уже под командованием Паскевича вступает в Варшаву. 9 21 октября Русско-польская война завершилась победой России. 1832 год 14-26 февраля Издан органический статут, согласно которому царство польское объявлено территорией России 7 и польская армия Упразднены. 17 -е, 31 -е ноября в годовщину польского восстания умирает княгиня Лович. Конец книги Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.